Глава 10. Похвальное слово «Лагнэшцам», подробное описание Струльдбругов, включение многочисленных бесед автора по этому поводу со многими выдающимися людьми. Лагнэшцы – обходительный и великодушный народ. Хотя они не лишены некоторой гордости, свойственной всем восточным народам, тем не менее они очень любезны с иностранцами, особенно с теми, кто пользуется расположением двора. Я сделал много знакомств среди людей самого высшего общества и при посредстве переводчика вел с ними приятные и поучительные беседы. Однажды, когда я находился в избранном обществе, мне был задан вопрос, видел ли я когда-нибудь... «Струльдбругов» или «бессмертных». Я отвечал отрицательно и попросил объяснить мне, что может означать это слово в приложении к смертным существам. Мой собеседник ответил мне, что изредка у кого-нибудь из лагнэшцев рождается ребенок с круглым красным пятнышком на лбу как раз над левой бровью». Это служит несомненным признаком, что такой ребенок никогда не умрет. Пятнышко имеет сначала величину серебряной монеты в три пенса, но с течением времени разрастается и меняет свой цвет. В 12 лет оно делается зеленым и остается таким до 25. Затем цвет его переходит в темно-синий. В 45 лет пятно становится черным, как уголь, и увеличивается до размеров английского шиллинга, после чего не подвергается дальнейшим изменениям. Дети с пятнышком рождаются, впрочем, так редко, что, по мнению моего собеседника, во всем королевстве не наберется более тысячи ста обоего пола. До пятидесяти человек живет в столице, и среди них есть девочка, родившаяся около трех лет тому назад». Рождение таких детей не составляет принадлежности определенных семей, но является чистой случайностью, так что даже дети стрультбругов смертны, как и все люди. Признаюсь откровенно, этот рассказ привел меня в неописуемый восторг, и так как мой собеседник понимал язык Бальнибарби, на котором я очень хорошо говорил, то я не мог сдержать своих чувств, выразив их, быть может, через чурпылка. В восхищении я воскликнул «Счастливая нация, где каждый рождающийся ребенок имеет надежду стать бессмертным!» Счастливый народ, имеющий столько живых примеров добродетелей, предков и стольких наставников, способных научить мудрости, добытой опытом всех прежних поколений. Но ста счастливы несравненные Струльдбруги самой природой, избавленной от подчинения общему бедствию человеческого рода, а потому обладающие умами независимыми и свободными от подавленности и угнетенного настроения, причиняемого постоянным страхом смерти. Я выразил удивление, что не встретил при дворе ни одного из этих славных бессмертных. Черное пятно на лбу, настолько бросающееся в глаза примета, что я не мог бы не обратить на нее внимания. Между тем невозможно допустить, чтобы его величество, рассудительнейший монарх, не окружил себя столь мудрыми и опытными советниками. Разве что добродетель этих почтенных мудрецов слишком сурова для испорченных и распутных придворных нравов, ведь мы часто познаем на опыте, с каким упрямством и легкомыслием молодежь не хочет слушаться трезвых советов старших. Как бы то ни было, если его величеству будет угодно разрешить мне свободный доступ к его особе, я воспользуюсь первым удобным случаем и при помощи переводчика подробно и свободно выскажу ему мое мнение по этому поводу. Однако, угодно ли ему будет последовать моему совету или нет, Сам я, во всяком случае, с глубочайшую благодарностью приму неоднократно высказанное Его Величеством милостивое предложение поселиться в Его государстве и проведу всю свою жизнь в беседах со стрультбругами, этими высшими существами, если только они соблаговолят допустить меня в свое общество. Человек, к которому я обратился с этой речью, потому что, как я уже заметил, он говорил на бальнебарбийском языке, взглянул на меня с улыбкой сожаления по поводу моего невежества и сказал, что он рад всякому предлогу удержать меня в стране и просит моего позволения перевести всем присутствующим то, что мной было только что сказано. Закончив свой перевод, он в течение некоторого времени разговаривал с ними на местном языке, которого я совершенно не понимал, Точно так же я не мог догадаться по выражению их лиц, какое впечатление произвела на них моя речь. После непродолжительного молчания мой собеседник сказал мне, что его и мои друзья, так он счел удобным выразиться, восхищены моими тонкими замечаниями по поводу великого счастья и преимущества бессмертной жизни, и что они очень желали бы знать, какой образ жизни я избрал бы себе, если бы волей судьбы я родился с стрультбругом. Я отвечал, что нетрудно быть красноречивым на столь богатую и увлекательную тему, особенно мне, так часто тешившему себя мечтами о том, как бы я устроил свою жизнь, если бы был королем, генералом или видным сановником. Что же касается бессмертия, то я нередко размышлял о подробностях моего образа жизни и времяпровождения, если бы мне суждено было жить вечно. Итак, если бы мне суждено было родиться на свет с Трульдбругом, то, едва только научившись понимать различия между жизнью и смертью и познав таким образом, в чем заключается мое счастье, я прежде всего приложил бы все свои усилия к тому, чтобы сделаться богатым. Преследуя эту цель при помощи бережливости и умеренности, я с полным основанием мог бы рассчитывать, лет через двести, стать первым богачом в королевстве. Далее, с самой ранней юности, я предался бы изучению наук и искусств, и таким образом со временем затмил бы всех своей ученостью. Наконец, я вел бы тщательную летопись всех выдающихся общественных событий и беспристрастно зарисовал бы характеры сменяющих друг друга монархов и выдающихся государственных деятелей, сопровождаете записи своими размышлениями и наблюдениями. Я бы тщательно заносил в эту летопись все изменения в обычаях, языке, одежде, пище и развлечениях. Благодаря своим знаниям и наблюдениям я стал бы живым кладезем премудрости и настоящим оракулом своего народа. После шестидесяти лет я перестал бы мечтать о женитьбе, но был бы гостеприимен, оставаясь по-прежнему бережливым. Я занялся бы формированием умов, подающих надежды юношей, убеждая их на основании моих воспоминаний, опыта и наблюдений, подкрепленных бесчисленными примерами, сколь полезна добродетель в общественной и личной жизни. Но самыми лучшими и постоянными моими друзьями и собеседниками были бы мои собратья по бессмертию, между которыми я бы избрал человек двенадцать, начиная от самых глубоких стариков и кончая своими сверстниками. Если бы между ними оказались нуждающиеся, я предложил бы им удобное помещение в моем доме и всегда приглашал бы их к своему столу, присоединяя к ним небольшое число наиболее выдающихся смертных. С течением времени я привык бы относиться равнодушно к смерти друзей и не без удовольствия смотрел бы на их потомков, вроде того, как мы любуемся ежегодной сменой гвоздик и тюльпанов в нашем саду, нисколько не сокрушаясь от тех, что цвели и увяли прошлое лето. Мы, стрультбруги, будем обмениваться друг с другом собранными нами в течение веков наблюдениями и воспоминаниями, Отмечать все больше и большее проникновение разврата в мир и бороться с ним на каждом шагу нашими предостережениями и наставлениями, каковые в соединении с могущественным влиянием нашего личного примера, может быть, предотвратят непрестанное вырождение человечества, вызывавшее испокон веков столь справедливые сокрушения». Ко всему этому прибавьте удовольствие быть свидетелем различных революций и уничтожения государства и империй, удовольствие видеть перемены во всех слоях общества, от высших до низших, древние города в развалинах, безвестные деревушки, ставшие резиденцией королей, знаменитые реки, высохшие в ручейки, океан, обнажающий один берег и наводняющий другой, открытие многих неизвестных еще стран, погружения в варварство культурнейших народов и при общениях к культуре народов самых варварских, мне будет, вероятно, суждено также быть свидетелем многих великих открытий, например, непрерывного движения и универсальной медицины. Каких только чудесных открытий мы не сделали бы тогда в астрономии, обладая возможностью самолично проверять правильность наших собственных предсказаний. Наблюдать появление и возвращение комет и все перемены в движениях Солнца, Луны и звезд. Я распространился также на множество других тем, которые в изобилии были доставлены мне естественным желанием бесконечной жизни и подлунного счастья.